Глава 31. Инъекция крутости. Тёплым сентябрьским вечером 1997 года в студии 20th Century Fox в Лос-Анджелесе собралось большое количество любопытных гостей. Их принимали в окружении кинодекораций, изображавших фасады нью-йоркских зданий. Они потягивали свои коктейли в компании телевизионных звёзд, спортсменов и избранных знаменитостей. Мероприятие было частью непривычно гламурной конференции, организованной Puma в Санта-Монике. Для руководства предприятия оно было платформой для распространения информации, что Puma вступила в косвенное партнёрство с корпорацией. Этим объяснялось присутствие столь многих известных лиц из американской индустрии кино и телевидения. Ключевой фигурой мероприятия был Йохин Цайц, молодой немецкий менеджер, приглашённый на должность главы правления совета директоров Puma. После фатальной серии неудач и бесконечных убытков банки, финансировавшие предприятие, крайне скептически отнеслись к Цайцу, когда он был представлен в июне 1993 года. Крупный, атлетического сложения, блондин с изящной причёской, в 30 лет выглядел так, будто он только что закончил школу. Конечно же, сейчас последовал ещё один план по реструктуризации и новые ходатайства о кредитах. Однако те, кто в предыдущие 2 года на протяжении которых он занимал в Puma позицию специалиста по маркетингу, работал вместе с Сайцем, могли бы засвидетельствовать, что он нечто особенное. Целеустремлённый, он всегда точно знал, чего хочет, и пока что всегда добивался своих целей. Йохан Сайц обладал всеми приметтами вундеркинда. Изначально он поступил на медицинский факультет, но затем стал изучать корпоративную экономику. К тому же он в совершенстве овладел шестью языками. Работая на Colgate-Palmolive в Гамбурге и Нью-Йорке, он освоил азы маркетинга, и всё же, что действительно отличало от Цайца от прочих, это его решительность и сильный характер. Со времени неоднозначного выхода на биржу в 1986 году Puma не получала прибыль. За вынужденным уходом Даслеров и продажей компании холдингу Коса Либерман последовали 3 неполных года, в которые предприятие металось по ветру, не имея ясного направления и ориентиров. Глава фирмы Ганс Вайцкески, начавший было снова ставить пумы на ноги, покинул компанию. Затем друг друга сменили несколько шведских собственников и директоров. Когда эта свистопляска закончилась, главным акционером стала шведская холдинговая компания Провентус. Также владевшие акциями других небольших производителей спортоваров. Бренд был практически предан забвению, и целые партии продукции Puma приходилось сбывать по дешёвке. Хотя результаты продаж лицензий и принесли Puma в 1993 году свыше миллиарда марок, оборот самого предприятия достигал всего лишь 411 миллионов марок. Как и следовало ожидать, Йохин Сайт начал с безжалостных сокращений. У нас не будет священных коров, твердил он. Поэтому, как и Рабер Луи Дрифус на другом конце города, он уволил множество сотрудников, реорганизовал производство и распродал нерентабельные подразделения. Не прошло и 2 лет, как предприятие снова стало приносить прибыль. Молодой президент компании был готов к новым инвестициям, даже при том, что наличающиеся бюджеты близко нельзя было сравнить с финансовыми объёмами лидеров рынка. Необходимую изобретательность, помимо всего прочего, Цайтс обнаружил у Антонио Бертоне. Бертоне, в 20 лет работавший продавцом в магазине одежды и грамм-пластинок, впечатлил Цайтса своими познаниями в области молодежной культуры. На момент встречи с Цайтсом в 1994 году он занимал должность консультанта в Конвас, отмечая при этом в магазине и на улице активный спрос на модель кроссовок Клайд от Пума. Он взялся за то, чтобы пума снова стала крутой, и для этого он сделал ставку на модные городские виды спорта, от скейтбордов до BMX, на которые в то время никто из крупных производителей спорттоваров не обращал внимания. Примечание. Байсикл, велосипед плюс мотокросс равно велосипедный мотокросс – экстремальный вид спорта, представляющий собой катание на велосипеде с выполнением трюков и или преодолением препятствий. Конец примечания. С подписанием договора, о котором известили в Санта-Монике, Пома выходила на совершенно новую сцену. Договор уходил корнями к соглашению, заключенному с сайцам в ноябре 1996 года с New Regency, продюсерской компанией, стоявшей за такими блокбастерами, как Красотка, Время убивать и Война Роузов. Главным владельцем компании был Арнон Милчен, израильский бизнесмен, которого по причине его таинственного обояния Часто сравнивали с Великим Гэтсби. Его отец устанавливал оросительные системы по всему Израилю, а сам он уже в 20 лет заработал состояние на продажах питательного раствора, благодаря которому урожай цитрусовых увеличился в 4 раза. Кроме того, по непроверенным данным, одним из источников его богатства были масштабные сделки по продаже вооружения Израилю, от детонаторов атомных бомб до ракетного топлива, как утверждал один американский журналист. Он вёл жизнь мультимиллиардера, перемещаясь по всему миру, и в каждом порту его ждала высокая блондинка скандинавского происхождения. Арнан Милчин был убеждён, что кино, телевидение и спорт представляют собой восхитительную комбинацию в развлекательном секторе. Когда-то он сам был членом израильской сборной по футболу, регулярно играл в теннис и увлечённо следил за этим спортом в качестве зрителя. Чтобы подпитать эту, он решил инвестировать в какой-нибудь бренд спортивных товаров. Получив в начале 90-х отказ от Adidas, он инициировал встречу с Йохиным Цайцем. С одной стороны, председатель правления Puma не любил делиться властью в компании, но с другой стороны, он не мог не признать, что связи Милчена стали бы огромным преимуществом, не говоря уже о финансовых средствах кинопродюсера. В 1996 году Милчен заплатил около 150 млн долларов. Милчен тогда ещё владел 60% акцией New Regency. Остальной пакет находился в руках международных магнатов, например, австралийского медийного бизнесмена Керри Пакера, немецкой компании Kirch Group и расположенного в Лос-Анджелесе концерна по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. Однако после того, как 20% акций New Regency были перекуплены Newscorp, основанным Рупертом Мёрдоком Медиахолдингом, которому принадлежала и 20th Century Fox в Лос-Анджелесе, предприятие Милчина в сентябре 1997 года переместилось на территорию этой студии. Тем в 7 вечера в Лос-Анджелесе Сицейдс держал пламенную речь, в ходе которой он представил новых деловых партнёров Puma и схематично обрисовал инвестиции предприятия на американском рынке. Арнан Милчен в более детальном выступлении осветил свою тесную связь со спортом и с гордостью похвастался своими вложениями в Puma. Многие из гостей рассматривали мероприятие в Санта-Монике как поворотный пункт для спортивного бренда. Вдохновлённый убедительными аргументами нового совладельца, сайт решил, что перезагрузка бренда Puma должна состояться на крайне влиятельном американском рынке. В подтверждение этого стратегического хода он переехал в Бостон. Апрометчивое решение о продвижении Puma через дискаунтеры, казалось, нанесло непоправимый ущерб репутации бренда в Соединённых Штатах. В 1996 году товарооборот там достигал только 25 млн долларов. Марку держали на плаву лишь пара футбольных бутс и линейка дешевых сникеров. Доля рынка в США составляла убийственный 1%, и даже эта цифра была, вероятно, округлена. Сайдс выкупил обратно американские лицензии, попавшие в руки бывших скандинавских владельцев предприятия. Он возложил на Джима Гормана, уже имевшего управленческий опыт в «Адидас» и «Найк», руководство филиалом в Бостоне, Джим Горман, бывший бегун на средние дистанции, в американском квалификационном забеге перед Олимпийскими играми 1972 года показал своё лучшее время в паре кроссовок Puma. Он был убеждён, что многие покупатели разделяют его добрые воспоминания о Puma. Некоторые полагали, что невозможно было погубить этот бренд, так как его уже не существовало, говорил Горман, но это было неверно. С образцами новой продукции в чемодане Цайцу удалось, как и предвидел Горман, наладить контакт с ведущими американскими предприятиями розничной торговли. К тому времени Foot Locker и другие сети поссорились с Nike, так как находили его манеры высокомерными, и его агрессивную бизнес-тактику оскорбительной. Если подсказать им причину, почему они должны затариться большим объёмом товаров Puma, они с готовностью пойдут на это. В последующие годы Foot Locker, с полок которого Puma ещё недавно была практически изгнана, стал движущей силой нового взлёта бренда в США. Деловые отношения с Милченом предоставили Puma время для передышки. Милчен, привыкший к долгосрочным и рискованным инвестициям в киноиндустрии, не стоял над душой у немцев в конце каждого квартала. Без терпения и доверия Ridgensey мы бы этого не добились, признаёт Сайц. Шеф Пума получил разрешение на увеличение рекламного бюджета и сформулировал амбициозную цель. Он оптимистично провозгласил, что в конце 1997 года Пума будет снова на подъёме, а по истечении 5 лет достигнет оборота в миллиард марок. Между тем, совладельцы Пума способствовали небывалому освещению бренда в СМИ. Компания вдруг получила возможность засветиться в прайм-тайм в рекламных роликах 20th Century Fox. Рекламу «Пума» можно было увидеть и перед трансляцией «Супербоула» в январе 1998 года. Примечание. В американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной Лиги США. Самое популярное телевизионное событие года в стране. Конец примечания. Милчин расчистил для компании путь в Голливуд и договорился об организации торговой точки в Санта-Моника Студио. Компания по разработке компьютерных игр. Кроссовки Puma можно было увидеть в американских фильмах и на ногах голливудских звёзд, от Брэда Питта до Гвинетт Пэлтроу. Похвалясь тем, что он контролирует предприятие на 100%, Милчен проворачивал сделки с американскими футбольными командами, среди которых были Сент-Луис Рэмс и Теннесси Тайтанс. В контексте развивающихся деловых отношений New York Giants и Shaq за шагом увеличивала свою долю в Puma. Из-за приобретений продюсерской компанией и инвестиций некоторых её партнёров, людям из Голливуда уже принадлежало 40,25% акций. Арнан Милчен, Дэвид Матлон, председатель правления в New Regency, и Питер Чернин, президент и управляющий директор New Corp, заняли места в наблюдательном совете Puma. Одной из величайших удач для Puma стал тот факт, что баскетбольный агент Уильям Тенк Цстерна Блэк обратил внимание на бренд по причине его высокой популярности в СМИ. Блэк услышал о новых партнёрах компании и в 1998 году пришёл к выводу, что Puma могла бы заключить сенсационную сделку со его молодым подопечным Винсом Картером, превосходным игроком из Дейтоны Бич, Флорида, завоевавшим славу своими зрелищными бросками. Воодушевленный, вероятно, уровнем известности спонсоров Puma, он рассудил, что Картер должен получить около 50 миллионов долларов за контракт на 10 лет. Зная он, что оборот Puma в Соединенных Штатах все еще составлял лишь около 40 миллионов долларов, он бы наверняка обратился к другому бренду. Джим Горман сразу дал понять, что о миллионах не может идти речи. Он сократил сумму до 350 тысяч долларов в год, которая могла вырасти при определенных обстоятельствах, за счёт щедрых процентов от прибыли, вырученные от продаж, ассоциируемые с Картером продукции. Кроме того, договорились, что платежи будут уменьшены или отменены, если Картер будет играть в канадском или второсортном американском клубе. На драфте НБА, Национальная баскетбольная ассоциация, во время которого команды лиги могут закрепить за собой права на новых игроков, он был очень быстро пятым по счёту выбран Golden State Warriors, но сразу же обменен в Toronto Raptors. И Блэку пришлось смириться с сокращением спонсорских выплат до 150 тысяч долларов в год, включая бонусные отчисления. Однако Картер блистал на американских баскетбольных площадках, и к концу сезона за ним увивались менеджеры различных спортивных брендов. Такое внимание, по-видимому, заставило его забыть об убогом контракте с Пума. Блэк и Картер явно не нашли в себе сил отказаться от предложенных Nike миллионов, Сайтс был вне себя от ярости и затеял судебный процесс. Третийский суд рассчитал потери, понесённые Пума из-за расторжения контракта. Так как Картер к тому времени называли новым Майклом Джорданом, исчисленная сумма оказалась громадной. В апреле 2000 года суд вынес решение. В результате беспрецедентного по любовно соглашения Картер обязан выплатить 16 млн долларов за нанесённый ущерб. Таким образом, разорванный Винсом Картером контракт стал самой выгодной сделкой за всё время существования Puma America и сделал возможными обширные инвестиции на американском рынке. Цайц вступил в переговоры с Сиреной Уильямс, харизматичной девушкой, чьё имя тогда только что появилось в рейтингах лучших теннисисток. Хотя менеджеры младшей из двух сестёр Уильямс требовали с одной стороны очень небольшую фиксированную сумму, С другой стороны, они прописывали в договоре колоссальные бонусные отчисления на тот случай, если она будет выигрывать турниры и подниматься в рейтингах. В последующие месяцы сумма, выставляемая в счёте семьи Уильямс к Цайцу, росла в ужасающем темпе. И всё же это сотрудничество шло в унисон со стратегией, которую следовал Цайц. Опираясь на инвестиции Милчина, директор Puma изобрёл совершенно новую бизнес-модель, названную им Spot Lifestyle. Спортивный стиль жизни. Сирена Уильямс идеально олицетворяла собой удачную комбинацию богатой традиции предприятия как изготовителя спортивной экипировки и ультрамодного колорита бренда. Великолепная спортсменка любила покрасоваться в тесно облегающих нарядах, ярко-желтых юбках и гетрах по колено, эффектно демонстрировавших степень крутости пума. В то время как «Адидас» и «Найк» вели многомиллионные бои на мировой футбольной арене, Puma легко нашла подход к молодым людям с абсолютно другими интересами, к законодателям моды городского стиля жизни. Изменение курса затронули и структуру самой компании. На работу были наняты менеджеры в возрасте до 30 лет, интересовавшиеся спортом, музыкой и кино. Цайц принял несколько смелых решений. Когда в конце 90-х вся индустрия спортоваров переживала кризис, он распорядился повысить цены на кроссовки Puma. Это сильно поразило всех наших конкурентов, говорил Цайц. На рынке с крайне напряжённой обстановкой, повышение цен дало нам возможность утвердить Puma в качестве премиум-бренда. Цайт убедился, что худшие для компании времена позади, увидев, как люди стоят перед бутиками Gil Sander, чтобы ухватить себе пару кроссовок, спроектированных модным домом специально для Puma. Ещё несколько лет назад обувь Puma за дёшево продавалась в супермаркетах эконом-класса. И вот вдруг люди выстраиваются в очередь, чтобы отсчитать 250 евро за логотип с дикой кошкой. Это было невероятное зрелище, вспоминает Цайц. Тогда я понял, что у нас получилось. Американские розничные торговцы в середине 80-х, изгнавшие Puma из своих ассортиментов, теперь громко требовали дополнительных партий. Цайцу пришлось потратить много времени на разъяснение не продавать слишком много обуви Puma. Со стратегии Цайца компания активно развивалась. С 1993 до 1998 года оборот вырос с 410 до 590 млн марок. После того, как предприятие снова начало заниматься инвестициями, этот показатель резко взлетел и в 2003 году достиг уже 1,3 млрд евро. Цайц прославился как немецкий предприниматель нового стиля. Сам шеф-повар Пума тоже удивлялся волшебным результатам. Синтез спорта и моды оказался крайне прибыльной идеей. Благодаря этому рентабельность Puma была намного выше, чем у крупных конкурентов. Финансистам, вложившим деньги в санацию Puma, больше не приходилось думать о ценах на кроссовки. За первые 10 лет под эгидой Цайца курс акций Puma вырос в 6 раз. Арнольд Милчен и его партнёры при посредничестве Goldman Sachs растались со своей долей, превышавшей 40%. В конце мая 2003 года их акции были переданы в Инвестбанк и сразу же распроданы множеству инвесторов. Таким образом, американцы смогли отступить с недурственным выигрышем в кармане, и пакет акций был разделён без лишних проблем и задержек. Впечатляющий подъём Puma существенно сократил пропасть между двумя соперниками из Херцегинауреха. В 1994 году, когда Йохинс Сайт только взял на себя управление компанией, Товарооборот Puma был примерно в 8 раз меньше, чем у Adidas. 10 лет спустя Puma с оборотом около 1,5 миллиардов евро почти достигла четверти от объемов Adidas. Ввиду с ног сшибательно успешного камбэка Puma царила уверенность, что предприятие достигнет или даже уверенно превзойдет все сформулированные в рамках пятилетнего плана до 2005 года цели. Поэтому в июле этого года, на длившийся целый день выставки Puma Brand Center в Нюрнберге, Цайц с большим пафосом провозгласил маршрут на следующие пять лет. Так как переворот удался, новая цель звучала так – надежно утвердить Puma в качестве одного из трех топовых брендов на рынке спорттоваров и в перспективе стать самой престижной спот-лайфстайл-компанией. Если в 2005 году предприятие ожидало оборот – вверх В 1,8 млрд евро, то к 2010 году следовало стремиться не сильно отстать от уровня 3,5 млрд евро. Суммы рассчитаны как эталонный, но достижимый показатель. Цайц отложил около 500 млн евро на инвестиции и потенциальные крупные покупки. Среди интереснейших долгосрочных проектов было строительство совместного предприятия с держателями лицензий в Китае и Тайване. а также с обладателем текстильной лицензии в Японии, в котором Puma выступит в качестве главного собственника. Также было запланировано основание филиала в Индии. Так как компания в ходе своей реструктуризации концентрировалась на рынках США и Европы, в некоторых странах, которые в грядущие годы будут во многом формировать мировой рынок, она сильно отставала от крупнейших конкурентов. Большинство аналитиков и журналистов, собравшихся в Puma Brand Center, было не известно, что среди них присутствуют представители Mayfair, Firmügens, Virwaltung. Семейный холдинг был основан Гюнтером и Даниэлой Херц, двумя из пяти детей основателя Чиба Макса Херца. В 1965 году, когда умер отец, Гюнтеру было 20 с небольшим. Как старший сын семьи, он встал во главу предприятия и успешно притворил в жизнь концепцию своего отца о превращении кофейной торговой компании в многоотраслевую организацию. После того, как он 30 лет держал бразды правления в своих руках, некоторые члены семьи, как говорится, по причине стратегических разногласий, вытеснили его из компании. В 2003 году Гюнтер решился продать свою долю в концерне Чиба, включая акции, принадлежавшие холдингу компании Bayerzdorf, зонтичного бренда Nivea. и другой косметической продукции. Гюнтер и его сестра Даниэла получили за свой 40-процентный пакет акций семейной компании примерно 4 миллиарда евро. Затем они основали Mayfair Firmugens Verwaltung и занялись инвестициями. За несколько недель до того, как Цайц презентовал свой новый пятилетний план, Mayfair Firmugens Verwaltung начал интересоваться спортивной индустрией. Он подыскивал для себя небольшую компанию и дополнительно проверял биржевые котировки лидеров рынка. Мейфер сразу бросилась в глаза, что цены на акции Puma были явно занижены. Это объяснялось тем, что некоторые аналитики обнаружили у компании ряд потенциальных проблем на европейском рынке. Однако руководство у спортивного концерна было отменное, и проводимые Цайцем стратегии звучало солидно. Могущество бренда Puma не было в полном объёме обращено в капитал. так как предприятие на некоторых важных международных рынках оперировало лицензиями. Этот позитивный аспект не был учтён европейскими аналитиками должным образом, поэтому Майфер пришёл к выводу, что сейчас был исключительно благоприятный момент для инвестиций в Puma. В мае 2005 года Майфер Фирмюгенс Вервальтунг начал скупать находившиеся в свободном доступе акции Puma. Когда представители холдинга обратились к менеджменту компании Они уже владели 16,9% её акций, что подразумевало получение некоторых контролирующих прав. Цайц в установленном порядке разобрался в ситуации и наладил диалог с Майфер. Когда Цайц в Нюрнберге провозгласил свой маршрут, представители Hertz Holdingа ещё не были членами наблюдательного совета Puma. Они узнали о новых планах в то же время, что и другие акционеры. Хоть они и не обрадовались дополнительным инвестициям, снижающим рентабельность, им понравилась стратегия, предлагавшая взять под свой контроль предприятия бывших держателей лицензий и инвестировать в развитие самостоятельной сети розничной торговли. Они быстро приняли решение о дальнейшем приобретении акций. Мэйфер Фермюгенс Вирвальтунг увеличил свою долю до свыше 25%, заполучив таким образом блокирующий пакет акций. В отличие от людей из Голливуда, Гюнтер Херц и Райнер Куцнер, представляющие Мейфер в наблюдательном совете Пума, показали себя убеждёнными консерваторами. Херц был известен своим презрением к светской жизни, но на заседаниях наблюдательного совета оба представителя Мейфер были въедливы и неутомимы. Они задавали много вопросов, вносили бесчисленные предложения, а также из-за пределов и за собраний присылали Пуме свои комментарии, иногда даже прямо в офис главы правления. Херц и Куцнер в основном поддерживали стратегию Пума, но настаивали на расширении менеджерского состава. По их мнению, руководство компании было целиком в руках Цайца и Мартина Гэнслера. Гэнслер, длинноволосый фанат Харли Дэвидсон, был принят в Пума на должность торгового агента в 80-х и дослужился до высшего звена управления. Когда атмосфера там стала слишком напряженной и прозаичной, он покинул компанию. Цей свернул Генцлера и всё больше полагался на него в самых различных вопросах. Как заместитель генерального директора, Генцлер де-факто был правой рукой шефа Puma. Помимо этого, представители MyFair снова и снова выступали за расширение целевой аудитории Puma. Они полагали разумным сместить фокус компании с тинейджеров, отдающих за футболки свои карманные деньги, на взрослых клиентов, например, игроков в гольф и яхтсменов. которые с большей готовностью будут вкладываться в рубашки пола. Такая вовлечённость Майфер вызывала в Puma дискомфорт. Статус Херца как выдающегося бизнесмена был неоспорим, и инициативы акционеров касались вопросов, которые и в самом деле приобретут значимость в последующие годы. Однако в данный момент директора Puma pekлись о реализации собственных планов развития, так же как и их конкуренты на другом конце города. Глава 32. Финальная схватка. Назначение Герберта Хайнера на пост генерального директора Adidas вызвало мало радости. Стать преемником Роббера Луи Дриффуса было и само по себе непростой задачей, а не vzrachnyy usatyy nemets s nemnogo derevyannymi manerami i aktsentom, который хорошо вписался бы в какую-нибудь британскую комедию, казался крайне неподходящим для этой миссии. На фоне всех людей, принадлежавших к окружению Штрассера и Луи Дрифусса, в последние годы Хайнер производил впечатление неприметной личности. Он крепко стоял на земле и был жёстким начальником. За 14 лет работы на Adidas он заслужил свой пост прежде всего целеустремлённостью. Те, кто был высокого мнения о Хайнере, отмечали его усердие и прямолинейность. Оба эти качества, вероятно, уходили корнями в его детство. Его родители держали мясную лавку в местечке Дорнванг, что рядом с городом Дингольфинг, и он регулярно им помогал. Рано утром он направлялся с отцом на рынок и наблюдал, как некоторые фермеры без зазрения совести обильно паят своих свиней водой, чтобы животные показали на весах большую массу. Его мать управлялась с магазином, где Герберт Хайнер, в отличие от обоих своих братьев, охотно стоял за кассой. Футбол тоже играл большую роль в жизни семейства Хайнеров. Герберт был в молодости фанатом клуба «Мюнхен-1860», в котором его младший брат, профессиональный футболист, играл 10 лет. Сам генеральный директор «Адидас» играл на региональном уровне. «Я был нападающим», рассказывал он, «и забил много голов для своей команды». В 1976 году он смог в составе футбольного клуба «Дингольфинг» пробиться на вершину «Ландос-лиги», Но узнал, что для дальнейшей футбольной карьеры у него не хватает таланта. Заканчивая обучение в университете, Хайнер набирался первого предпринимательского опыта. Ему бросилось в глаза, что в Мюнхене появляется всё больше английских пабов, и он решил последовать этому тренду в своём родном городе. Хайнер одолжил денег у родителей и совместно с несколькими однокурсниками открыл в Дингольфинге Гусофен. Бар сразу же выстрелил. Хайнер и его друзья решили поднять на пабе капитал и через год выгодно продали Гуссофен. Хайнер работал во Франкфурте на Procter Gamble и, занимаясь сбытом продукции концерна, марки под Гузников Pampers, шампуни для волос Head Shoulders, моющих средств Dash и Ariel, углублял свои познания в маркетинге. В то время он мог, как и Цайц в Colgate, на практике проверить всё, что он изучил на экономическом факультете. Однако после многолетней службы в этой строгой и чётко организованной компании, он не был готов к тому, что его ожидало на собеседовании в Adidas. В 1987 году, вернувшись с этой встречи, он сказал своей жене Ангелике, что ноги его никогда не будет в такой хаотичной, плохо управляемой фирме. Всякий, по-видимому, стоял в прямом подчинении к Хорсту Даслеру, и никто из менеджеров не имел ни малейшего понятия, приносит ли его собственная продукция деньги. Хайнеру убедили изменить свою точку зрения, но об этом ему пришлось вскоре пожалеть. Всего через 2 недели после того, как он начал работать в Adidas, умер Хорст Даслер, и впереди были тяжелейшие в истории компании годы. Тем не менее, Хайнер поборол свою постоянную фрустрацию и делал карьеру. Взяв на себя руководство Adidas Deutschland, крупнейшего филиала концерна, он искусно провёл давно назревшую реструктуризацию предприятия. В отличие от многих своих коллег, он высоко ценил Роберта Штрассера, и несмотря на ограниченный бюджет, с большим энтузиазмом взялся за внедрение линейки Equipment в Германии. Его подъём по карьерной лестнице продолжился и при Рабере Луи Дрифусе. В итоге Кристиан Тур лично взял Хайнера под своё крыло и поставил его во главе новообразованной европейской команды. После того, как Луи Дрифус решил снизить уровень своего стресса и покинуть Adidas, Тур выдвинул Хайнера ещё выше. В марте 2001 года, после нескольких месяцев подготовки, в которые Луи Дрифус всё чаще отсутствовал, Хайнера назначили председателем совета директоров. Практически само собой разумелось, что Эрих Штаммингер, почти с самого начала работавший бок о бок с Хайнером, тоже станет членом правления. Эти двое образовали эффективную команду, в то время как Хайнер строил планы всемирной экспансии. Сильной стороной Штаммингера был маркетинг. Они оба заняли кабинеты на начальственном этаже главной резиденции Adidas, расположившейся на территории бывших казарм в районе Херцебаза. Предприятие тем временем перебралось на другую сторону Ауроха, небольшие офисные здания в центре города предназначались лишь для немецкого коллектива. Помы тоже расширилась до Вюрцбургерштрассе, где Цайц как раз надзирал за строительством намного более крупного экологичного комплекса по соседству с Adidas World of Sports, мир спорта. Хайнер сразу прояснил свою позицию, а Adidas стал излишне раздутым и самодовольным Он ликвидирует множество избыточных руководящих должностей, введёт более строгий режим работы и не будет больше терпеть отсутствие согласованности и порядка, воцарившиеся при Рабере и Луи Дрифусе. Хайнер с одной стороны сконцентрировался на создании более стабильной корпоративной структуры, и с другой сосредоточил внимание на глобальных рынках, намного опережая в этом конкурентов. Когда он в 2001 году занял свой пост, Nike всё ещё более половины своей прибыли извлекала на внутреннем рынке США. Puma меньше занималась международными рынками, при этом часто ограничиваясь продажей лицензий. Это было время, когда рынки разных стран начали объединяться в мировой, и Хайнер использовал эту ситуацию на пользу Adidas. Особый интерес для него представляли США, где Adidas так и не оправился в полной мере от двойного удара Nike и Reebok в 80-х. Хотя Страссер со своей командой в Иригоне заново перекраил весь бренд, предприятию всё-таки не удалось синергировать это изменение в долгосрочный успех на американском рынке. Когда Хайнер взял на себя руководство Adidas, доля рынка трёх полосок в США составляла около 12%. Новый генеральный директор поставил приоритетной целью повысить эту долю за 3 последующих года до 20%. Хайнер поддерживал экспансию на китайском рынке, проводившуюся там в крупном масштабе. Adidas Group усилила свою активность в Китае в 90-х после разрыва лицензионного контракта с крайне влиятельной в Гонконге в сферах недвижимости и спортивного бизнеса семьёй Фок. Когда в принадлежавшем семейству отеле White Swan в Гуанчжоу был открыт первый на территории Китая магазин Adidas, ленточку перерезал Жао Авеланч. Луи Дрифуса и Кристина Тура, к их собственному удивлению, во время их визита в Китай приняли словно глав какого-нибудь государства. Отношения с высокоранговыми политиками, заботливо выстраиваемые Хорстом Даслером, не были забыты. «Нас освободили от таможенного досмотра, а перед аэропортом нас ожидал автомобильный кортеж, по двой сирен доставивший нас к отелю в Пекине», – вспоминал Тур. Развитие деятельности Adidas Group в Китае было поручено напористой француженке Сандрин Зербип. В то время облик городов и покупательские привычки населения менялись в стремительном темпе. "Мне казалось, что я нахожусь в фильме, который показывали на быстрой перемотке", рассказывала Зербип. Так как такие компании по продаже текстиля, как Zara и H&M, тогда ещё не были представлены на китайском рынке, Многие местные покупатели отождествляли спортивную одежду с международной модой. В тот период дешёвой и грязной экспансии Зербиб заключала соглашения с торговыми партнёрами, открывавшими сотни магазинов Adidas по всей стране. Гостей из Европы Зербиб сопровождала в города, о которых они никогда прежде не слышали, и там они часто обнаруживали на единственной торговой улице дюжину лавок Adidas. Благодаря структуре китайского рынка, Adidas своей деятельностью достиг тут необычайно высокой рентабельности, за счёт которой финансировались многие другие инвестиции. Хайнер предпринял несколько смелых ходов и в России, где экономическая ситуация казалась весьма ненадежной, но при этом многообещающей. Он решил вложиться в сотни магазинов, поддерживаемых и управляемых самой Adidas Group, чтобы таким образом закрепить за собой многолетний отрыв от возможных конкурентов. Оборот в России был также феноменальным. Там Adidas воспользовался вертикальной стратегией продаж и добился удвоенного коэффициента прибыльности. Следующим шагом, который должен был иметь долгосрочные последствия для Adidas Group, стала разработка линейки товаров под же названием Originals. Менеджеры внимательно наблюдали за новым взлётом Puma и её внедрением продукции lifestyle. И всё же некоторые опасались, что энтузиазм, с которым были приняты эти товары, не отличался от увлечения другими модными поветриями, а такие тренды жили недолго. Adidas намеревался повысить привлекательность бренда через позиционирование в сегменте городской одежды, при этом не повредив своей репутации в спортивном секторе, который по-прежнему будет определять идентичность марки и выступать постоянным источником доходов. Решением стала Originals. Коллекция в ретростиле, вдохновлённая такими обладавшими культовым статусом моделями, как Stan Smith и Superstar, вернула к жизни логотип Трилистник. В 2005 году, через 5 лет после выхода на рынок, достигнутый Sport Heritage оборот составлял уже 1 млрд 300 млн евро и 20% от всего оборота Adidas. Одновременно с этим в сегменте Sport Performance активно инвестировали в разработку продуктов и маркетинг. Adidas усилил свои старанья на поприще беговых и спортивной баскетбола, которые Nike объявил своей территорией, и принял несколько дальновидных решений в футболе, любимом поле деятельности компании и его генерального директора. Одной из самых интересных сделок было приобретение 10-процентной доли футбольного клуба Бавария, спортивного сообщества, которое Adidas поддерживал с самого начала. Инвестиция укрепила партнёрские отношения с клубом, обладавшим среди немецких команд наибольшим международным значением. Она предоставила Герберту Хайнеру место в наблюдательном совете, членом которого был и Франц Беккенбауэр, игрок, которому он больше всего восхищался, будучи нападающим в Дингольфинге, а также возможность подружиться с Улихом Йонассом. Контракт с Дэвидом Бэкхэмом окупился в полном объеме, даже если менеджерам «Адидас» порою и приходилось прилагать особые старания для исполнения запросов футболиста. Перед чемпионатом мира 2002 года в Японии и Южной Корее Бэкхэм затребовал бутсы, украшенные флагами соперников английской команды. Это пожелание потребовало сверхурочной работы служащих цехов «Адидас» в Шайнфилде, покрывавших кроссовки вышивкой, и нескольких срочных курьерских посылок. Запрос Бекхэма на пару Predator's с надписями "Beck's" прозвище Бекхэма на язычках удовлетворить не смогли, так как Adidas опасался судебного иска со стороны одноимённой пивоварни. Тери Вайл, сотрудник Adidas, который больше всех взаимодействовал с игроком после его перехода из Манчестера в Мадрид, часто сидел с Бекхэмом за кухонным столом и обсуждал новейшие дизайны. Он был немного удивлен, когда Бекхам попросил брюки из лилового велюра с тремя покрытыми стразами полосками. «Я не мог и подумать, что он захочет надеть их на прием у королевы Англии», – рассказывал Вайль. С тяжелым сердцем разорвав сотрудничество с Лига с Диленни, «Адидас» выстрелил с крайне успешной рекламной кампанией «Невозможное ничто». Среди прочего, реклама рассказывала о восхождении, происходившем из бедного марсельского квартала Ла-Костелан Зинедина Зидана до звёздного игрока Реал Мадрида. Ролик показывал фантастический удар по воротам от средней линии поля, произведённый Дэвидом Бекхэмом на стадионе Селхерст Парк. Рассказывала о взлёте футбольной сборной Греции, ни разу до этого не получившей ни одного международного титула и абсолютно неожиданно ставшей в 2004 году чемпионом Европы. Прогресс, достигнутый Гербертом Хайнером в Adidas, конечно же, нельзя было выразить столь высокопарным слоганом. Однако сдержанный немец весьма успешно справлялся со своими задачами. Предприятие стало более структурированным, оборот непрерывно рос, и курс акций был на подъёме. Когда результаты мало-помалу заговорили сами за себя, Хайнер сбрил свои усы и окончательно вышел из тени Луи Дрифуса. Оборонительное поведение первых времён уступило место твёрдому рукопожатию, самоуверенному смеху и утверждению следующей философии: лучшие менеджеры не те, у кого много идей, а те, кто одну или две идеи бескомпромиссно притворяют в жизни. Среди не многих проблем ещё доставлявших Хайнеру беспокойство, была позиция бренда на американском рынке. Несмотря на смену руководства и наращивание инвестиций, в США Adidas оставался не более чем маленькой помехой для Nike. О намеченном захвате рынка не шло и речи, наоборот, компания еще больше уступила конкурентам. Это объясняло повышенную восприимчивость генерального директора «Адидас» к жалобам Пола Файермана. Пока атлеты под палящим греческим солнцем готовились к соревнованиям, толпы гостей выстаивали очереди, чтобы получить свой пропуск на Олимпийские игры 2004. В суматохе, царившей перед открытием игр, Мелкие чиновники на пути к стадиону смешивались с директорами компаний, инвестировавшими миллионы в это спортивное событие. В их числе были два влиятельнейших босса индустрии: председатель правления Adidas Герберт Хайнер и Пол Файерман, которому был обязан своим успехом Рибок. Оба мужчины остановились для дружеского рукопожатия. В этой тесно переплетённой отрасли сложно было избежать эпизодического сотрудничества. И Хайнер с Файерманом хорошо ладили друг с другом. Они даже договорились встретиться позже на чашечку кофе на яхте Файермана «Соулмейтс» – «Родственные души», стоявшей на якоре в Перейском порту Афин. Со времени своего рассвета в конце 80-х Риббек удалось завоевать позицию третьего по силе международного бренда. Не утихали атаки на Найк в баскетбольном секторе, в ходе которых заключались контракты с такими звездами, как Ален Айверсон. А с помощью контрактов с рэперами, например, Jay-Z и 50 Cent, бренд привлекал городскую молодёжь. Несмотря на это, Reebok потерял большую часть своего первоначального огня, и компании не удалось удержать высоченную планку, поднятую в прошлом десятилетии линейкой Freestyle. После того, как предприятие разместило акции на бирже, и акционеры в 1987 году затребовали отставки Файермана, его команда начала разваливаться на глазах. Спустя 11 лет и некоторое количество управленческих рокировок, рыбак так сильно нуждался в твёрдой руке у руля, что Файерман попросили о помощи. Однако в последующие годы ему пришлось повторно оставить свой новообретённый пост из-за операции на сердце. Вновь пустить корни в рыбак ему так и не удалось. Когда фирма снова оказалась в моих руках, я не знал, как её починить, признавался Файерман. Рибек делал ставку на США, и Полу Файерману удалось заключить ряд первоклассных лицензионных договоров, в первую очередь с Национальной футбольной лигой NFL, поделившись свои рекламные права между Nike, Adidas и Puma. В 2000 году лига обратилась ко всем важным партнёрам с целью выторговать более выгодные условия контракта. Nike повёл себя отвратительно, было якобы должно Файерману. Компания потребовала, чтобы её логотип свуш Можно было видеть по всему пространству игрового поля, от газона и до штанг к ворот. По словам Файермана, некоторые владельцы команд кипели от злости. Но они не нашли утешения у генерального директора Рибок. Файерман выдвинул им встречное обвинение в недобросовестном обращении с лицензионными сделками со стороны НФЛ, втянувшей в производство множество небольших предприятий. Вам должно быть стыдно, ругал Сон. Вы заставили людей делать то, что они не должны были делать, только для того, чтобы самим урывать кусок пирога. Никто от этого не выигрывает. На поле у вас все красиво, но за его пределами ваша реклама совершенно не работает. Когда вы дарите продукцию гостям, которые приходят в ваши ложи, чтобы посмотреть игру, вам наверняка и самим стыдно. Возможно, менеджеры НФЛ и правда прониклись этой речью, Так как в декабре 2000 года они заключили с Полом Файерманом договор снабжения сроком на 10 лет, гарантировавший, что все команды лиги будут выступать в футболках Reebok. Производитель спортоваров в свою очередь инвестировал свыше 250 миллионов долларов, внеся свой вклад в общий доход НФЛ от продаж лицензий, равный 3 миллиардам долларов. В отношении Дэвида Стерна из Национальной баскетбольной ассоциации НБА Файерман применил ту же бесцеремонную тактику, Когда Стерн сообщил главе Рибок, что он в шаге от подписания эксклюзивного договора с Snake, тот резко ему ответил: "Ты хочешь стать их заложником? Ты знаешь, что они всех заставляют плясать под свою дудку. Их заботит только собственный бренд. Если тебя это устраивает, подписывай контракт. Если ты хотел бы, чтобы было по-другому, обратись ко мне". В августе у Рибок в кармане был контракт на 200 миллионов долларов сроком на 10 лет. согласно которому компания занималась экипировкой всех команд НБА. Рибек также вёл жёсткую борьбу с Найк за лучших игроков НБА, таких как Кале Найверсон и Яо Мин. Мин помог бренду утвердиться в Китае после того, как игрок получил от китайских властей разрешение покинуть страну, и в 2002 году был приглашён в команду Хьюстон Рокетс. Спонсоры устроили за ним охоту и зрядно позабавившую игрока Я уже усвоил кое-что об американской индустрии спорта. Если заглядывают люди из Nike, я натягиваю шмотки Reebok. Если в дверь стучит Reebok, я ношу одежду Nike, рассказывал он, смеясь. Когда я умину надоели эти игры, он подписал контракт с Reebok, цена которого с учётом последующего развития бренда на китайском рынке и дополнительной прибылью доходила до 100 миллионов долларов. Но шли годы, и влияние Nike на американском рынке всё больше беспокоило Файермана. Его сомнения укрепил конфликт между Foot Locker и Nike по поводу ограничительных условий торговли со стороны концерна спортивных товаров. В итоге Foot Locker был вынужден признать свою зависимость от Nike, и бренд ещё больше усилил свой контроль над рынком. Мне стало ясно, что Adidas и Reebok по отдельности никогда не смогут завоевать долю рынка достаточно большую для того, чтобы серьёзно тягаться с Nike, сказал он. Единственный путь к успеху, на мой взгляд, был в сложении сил двух брендов, стоявших на другом конце уравнения. На своей яхте в Афинах Пол Файерман после небольшой светской беседы с Гербертом Хайнером возобновил свои жалобы на Nike. Может, мы вместе смогли бы провернуть пару дел, наконец отважился он предложить. На последующей встрече в октябре 2004 года, состоявшейся в роскошной резиденции Рибок в городе Кантон рядом с Бостоном, генеральный директор Adidas к своему огромному удивлению узнал, что Файерман был готов интегрировать свою компанию в состав Adidas. Пол сознавал, что в этом случае ему придётся передать контроль в наши руки, вспоминает Герберт Хайнер. Он был согласен отступить, всё-таки ему было 60, и он перенёс уже пять шунтирований. В августе 2005 года эти двое были готовы поделиться с общественностью новостью о том, что Adidas представила Рибак предложение о выкупе компании за сумму в 3,8 миллиарда долларов. Пол Файерман и его жена Филис, всё ещё владевшие долей около 17% акций, скоро станут на 650 миллионов долларов богаче. Идея мега-сделки была в том, чтобы по-прежнему, насколько это возможно, независимо друг от друга управлять Adidas и Reebok, но в то же время извлекать максимальную выгоду из сильных сторон двух брендов, дополняющих друг друга. Adidas должен был и дальше заботиться о своей репутации бренда с командным духом, а вкладом Reebok послужат ее контракты с яркими звездами. С объединенными силами Adidas должен был снова продвинуться на американском рынке. Пожалуй, самым крупным козырем «Рибок» был долгосрочный и всеобъемлющий контракт с НБА, без лишних слов переписанный на «Адидас». С другой стороны, «Рибок» мог пожинать плоды господства «Адидас» в Европе и Азии, где американский бренд до этого момента пользовался существенно меньшей популярностью. Но самым фундаментальным образом сделка отразилась на рынке спорттоваров в целом, так как она открыто противопоставила «Адидас» и «Рибок» их конкуренту «Найк». Во всей череде слияний, которые через несколько лет оставят нетронутыми лишь горстку средней величины спортивных брендов в семейном владении, это поглощение было самым зрелищным и знаковым. Большое количество компаний стали частью многомиллиардного конгломерата с несколькими брендами, как и предсказывал Хорс Дасслер за три десятилетия до этого. Если рассматривать только ведущие бренды, Покупка Reebok подвела Adidas так близко к регонскому гиганту, как никогда ранее. Казавшемуся недостижимым бренду Nike с его оборотом около 13 миллиардов долларов, теперь противостояли 10 миллиардов долларов оборота Adidas и Reebok, включавшие в 2005 году приблизительно 7 миллиардов Adidas и 3,2 миллиарда Reebok. Эта сделка изменила диспозицию войск перед надвигавшимся боем спортивных гигантов. вооружившихся для решающего сражения на немецких футбольных площадках. Когда Зинедин Зидан в форме Adidas робко вышел на сцену заполненного выставочного центра Нюрнберга, раздались бурные аплодисменты. Тысячи сотрудников компании хлопали до тех пор, пока вся публика не встала со своих мест. Adidas организовал автобусный трансфер из Херцгенаураха Чтобы удостовериться, что все смогут присутствовать на открытии этого особого маркетингового события, состоявшегося в марте 2005 года, коллектив в полном составе должен быть вовлечён в экстравагантные планы, что имело дедас на проходивший в 2006 году в Германии чемпионат мира по футболу. На мероприятии собралось достаточно футболистов, чтобы составить звёздную команду, один-один изидана до Михаила Балока и Арена Роббина. Завлатер, президент ФИФА, эксклюзивным спонсором, который по-прежнему оставался Adidas, был тоже тут. А неподалёку от него сидел Франц Беккенбауэр, президент организационного комитета чемпионата мира. Предстоящий чемпионат мира в глазах многих представителей Adidas имел совершенно уникальный статус. Поскольку турнир проводился в Германии, у компании были на руках все козыри. Чемпионат предоставлял крайне важную возможность доказать, что футбол, несмотря на атаки Nike, Всё ещё остаётся в отчиной Adidas. Противники приступили к подготовке ещё несколько лет назад. За последние десятилетия инвестиции непрерывно росли, но это не шло ни в какое сравнение с боевыми действиями, которые предполагалось развернуть на чемпионате мира 2006. Рекламный бюджет одного лишь Adidas оценивался примерно в 200 млн долларов. Зрелище началось еще за много месяцев до того, как на футбольных полях Германии прославился мяч «Тим Гайст» – командный дух. Наряду с множеством других пиар-ходов, «Адидас» выстроил копию Олимпийского стадиона на лужайке напротив немецкого «Бундестага». Она вмещала 12 тысяч зрителей и притягивала еще больше своими гигантскими экранами, на которых транслировались игры со многих площадок. Громадные билборды с любимейшими в народе игроками «Адидас» вырастали по всему миру, как грибы после дождя. По мере того, как всё приближалось к церемонии открытия, рекламное состязание достигло и телевизионных экранов. «Пума» в последние годы продвигалась на футбольных полях через кооперацию с некоторыми африканскими командами. Особенно много шума наделал случай, когда Филипп Трулсон, работавший в компании специалистом по футбольному маркетингу, Обнаружил одну странность в своде правил для международных соревнований. Во всём толстенном томе не было ни единого упоминания, насколько длинными должны быть рукава футбольных майек. В январе 2002 года сборная Камеруна произвела фурор в своих тесно облегающих безрукавных майках Puma. В преддверии чемпионата мира по футболу 2006 Puma организовала своё собственное пиар-мероприятие в закрытом депо станции метро у Потсдамской площади в Берлине. месте идеально транслировавшим желаемый образ урбанистической крутости. Во время обязательного модного показа у сотен гостей перехватило дыхание, когда они увидели на подиуме чернокожего мужчину среднего возраста, широко улыбавшегося и одетого в побразильский зелёную футболку Puma. Мужчина, казалось, был очень счастлив тому, что ему разрешили занять место среди красивых моделей. Публика была в экстазе, узнав в нём короля пели. Когда футбольное зрелище подошло к концу, немцы в целом могли назвать себя истинными победителями чемпионата. Немецких обывателей засыпали похвалами за их дружелюбное отношение к гостям и позитивную поддержку всех команд. Некоторые игры напоминали грандиозные рекламные ролики Adidas с тремя полосками в каждом кадре. Стоит отдельно отметить, что и на финальном матче сложилось так, что каждый предмет одежды, что фигурировал в тот вечер на газоне, был украшен логотипом немецкой фирмы. В конце концов, победа тем финальным вечером на забитом до отказа берлинском Олимпийском стадионе оказалась на стороне Пума. Сравнительно небольшие инвестиции бренда были щедро вознаграждены, когда ликующие итальянцы скакали по полю с кубком в руках и опьянённой радостью. В течение нескольких минут было утверждено размещение объявления в европейских газетах. Готово. Gli Azzurri синее неофициальное название сборной Италии по футболу по цвету их формы. Чемпион мира, поздравляем, Puma. Несмотря на поражение французов, чемпионат мира прошёл для трёх полосок успешно. Adidas известил, что во время немецкого футбольного празднества было продано 3 млн майек и 15 млн мячей Teamgeist. Но чемпионат стал поворотным пунктом и для позиции Nike на футбольном рынке. Американцы с гордостью сообщали, что достигнутый ими на продажах футбольной продукции оборот составил около полутора миллиардов долларов. В 1994 году, когда компания только открыла для себя большой футбол, он был равен лишь 40 миллионам. Как и в случае с Puma несколько десятилетий назад решение некоторых партнеров Adidas расширить свои запросы, Вероятно, коренилось в растущей конкуренции Nike в футбольном сегменте. Через несколько недель после чемпионата Adidas подвергся критике со стороны игроков немецкой сборной, предметом которой был эксклюзивный контракт компании с немецким футбольным союзом. Германия тогда ещё была одной из немногих стран, в которых футболисты должны были носить логотип их спонсора как на майке, так и на кроссовках. Делегация немецких игроков теперь заявляла, что это правило таит в себе риск для здоровья. Так как в своих клубах они носили обувь других брендов, и её смена иногда была болезненной, к числу этих игроков принадлежали Мирослав Клоза и Ян Слейман, оба заключившие контракты с Nike. В связи с этим протестом партнёрские отношения между Adidas и DFB были полностью пересмотрены. Компания уступила требованиям игроков и разрешила вычеркнуть бутсы из списка обязательной к ношению в национальной сборной продукции Adidas. В ответ поставщику экипировки было обещано продление контракта, истекающего в 2010 году. Эта принципиальная договорённость гарантировала Adidas контракт сроком до 2014 года, по крайней мере, так полагал Герберт Хайнер. Несколькими месяцами спустя СМИ сообщили о заманчивом предложении, направленном Nike немецкому футбольному союзу. Вместо 11 млн евро, которые Adidas ежегодно выплачивал организации в рамках контракта, Американцы были готовы инвестировать около 50 миллионов в год. После этого DFB известила о проведении юридической экспертизы, подтвердившей легитимность расторжения заключённой с Adidas договорённости. Если DFB таким образом намеревался лишь выманить побольше денег у Adidas, то он избрал в этом случае очень грубую и, так как это делалось публично, необычную тактику. Происшествие вызвало в Германии взрыв негодования. В конце концов, Adidas уже более 50 лет занимался экипировкой немецкой сборной. Однако DFB сделал хитрый ход и провёл опрос по поводу того, что думает общественность о возможной замене Adidas на Nike. Он показал, что большинство в целом не поддерживает эту идею. Но респонденты меняли своё мнение, узнав, что заключение более выгодного контракта означало больше денег для инвестиций в небольшие команды и строительство новых футбольных площадок. Хайнер не сидел сложа руки. Проведённая Adidas юридическая экспертиза засвидетельствовала, что контракт с DFB в соответствии с первоначальным соглашением должен быть продлён до 2014 года. Чтобы примирить обе стороны, потребовался третейский суд в составе 3 человек. Он постановил, что по закону следует продлить контракт. Adidas даже добился пролонгации срока до 2018 года. Правда, с помощью увеличения ежегодных отчислений до 25 млн евро и других дополнительных выплат в адрес DFB. Конфликт прояснил, что Adidas со своей задачей сохранить влияние на футбольных площадках отныне не мог полагаться на деловых партнёров, хранивших верность десятилетиями.